В ту ночь Ака нес вахту с полуночи до четырех часов утра. К рулевому колесу его не допускали, хотя Джеффри соручался, что Ака за полчаса мог бы освоить премудрость управления рулем. Отстояв положенное время в марсовой бочке, Ака сменился и остался под подвахтенным. Но долго бездельничать ему не пришлось. Уже с вечера погода стала хмуриться, предвещая ни тот туман, ни то дождь. Когда Ака спустился на палубу, небо на западе совсем заволокла влажная воздушная завеса. Померкли звезды. Темная серая стена надвинулась на корабль с левой стороны, перевалила через него, вокруг стало темно и сыро. Вскоре заморосил дождь. С мостика раздался свисток штурмана. Ака выпался из теплого кубрика возле кампуса и отправился на корму. «Встань у Рынды и звони с небольшими промежутками», — приказал Сэвидж. «Вот так». Он подошел к колоколу и секунд десять энергично звонил. Потом сделал небольшую паузу и позвонил опять. «Понимаешь? Ака понимает». — Звони, пока я не скажу «хватит», — продолжал Сэвидж. — И как можно внимательнее смотри в море, во все стороны. Если увидишь что-нибудь, сейчас же скажи мне. Это был первый случай, когда Ака разрешили звонить. До сих пор он видел, как вахтенные матросы несколькими короткими, отрывистыми ударами отбивали склянки или извещали о появлении встречного судна. У колокола был чистый пивучий звук, поэтому новая работа понравилась Ака. Среди ночи, когда остальные спали, а вахтенные в молчании стояли по своим местам, Он будто наигрывал во тьме, морю и небу бодрую, радостную песню. И вместе со звуками колокола его дома улетали в ночь, далеко от корабля, сквозь дождь и туман. В потемневших водных пустынях они находили заветный остров. Тихо скользили от одной хижины к другой, ласкали спящих друзей и долго-долго обнимали посеребренные светом луны пальмовые рощи, дремлющую лагуну, все милые и знакомые предметы. Если бы он неожиданно очутился дома, Никому бы и в голову не пришло, что Ака вернулся. Он, улыбаясь, идет вдоль залива, словно морской дух, который пришел побродить по взморью. Всюду он что-нибудь изменяет, переиначивает, делает так, чтобы утром люди удивились. А с наступлением рассвета он прячется в кусты и наблюдает, как пробуждается остров. С посудиной в руке к горному роднику идет за водой Нелема. Она набирает воды и минутку отдыхает, срывает какой-то цветок и втыкает его себе в волосы. Нет, она только кидает взгляд на цветы, но не срывает ни одного и не украшает свою красивую голову. Для кого же ей прихорашиваться? Ака ведь нет. Она печально вздыхает и тихо поет одну из тех прекрасных песен, какие поют ригунские девушки, милые которых не вернулись с моря. В этот момент Ака выползает из кустов и неслышными шагами приближается к Нелеме. Приятный испуг, песню умолкает, над островом звенит смех – Такой радостный и ликующий, какого никогда тут не слыхивали ни птицы, ни деревья, ни люди. «Ака, в чем дело?» Раздается во тьме за спиной грозный окрик рулевого. И обрываются печально прекрасные грезы. Ака звонит, вслушивается в эхо и острым взором впивается в ночь. Ничего там нельзя разглядеть. Лишь серая дождливая мгла, отблеск огней корабля в волнах до черной тени. На мостике, ухватившись обеими руками за перила, Стоит штурман Сэвидж и напряженно всматривается в море. Посмотрев некоторое время, он идет к другому борту судна, вцепляется руками в поручни и снова всматривается в море. Ака слышит брюзгливое ворчание. Хоть бы скорее прояснилось. Белые люди озабочены, им не нравится дождь и туман. Может быть их пугают духи тьмы, против которых бессильна даже их великая хитрость. Поэтому Ака должен звонить и отпугивать духов тьмы прочь от нимфы. Слева от корабля вдруг послышался какой-то шум. Не то ветра, не то волн. Дождевая мгла в той стороне сгустилась. По самой поверхности моря к нимфе приближалось что-то похожее на тучу. Высокое и островерхая. А над этой тучей вдруг замерцала большая яркая звезда. Странно только, что звезда эта не стояла на месте, а стремительно приближалась к паруснику, норовя перелететь через него. В этот миг Сэвидж находился на другом конце корабля. «Штурман! Огонь справа!» — закричал вахтенный матрос из марсовой бочки. В следующий момент какое-то темное тело с ужасающей силой врезалось в нимфу. Затрещали ломающиеся борта парусника, лопнули ванты и тяжелый гафель вместе с парусом грохнулся на палубу. Ака слышал еще тревожные крики на мостике. В дверях матросского кубрика на миг показалось чье-то перекошенное страхом лицо. Между носом и кормой корабля вклинилось что-то темное, сокрушающее, раскалывающее парусник на две части. В этот момент, когда карман инфа откололась от носовой части, Ака сделал гигантский прыжок в сторону неизвестного тела. Его руки коснулись борта парохода, кончики пальцев уцепились за верхний край какой-то стальной планки. Мгновение спустя что-то ударило Ака по щеке. Это был конец каната. Ака зубами впился в канат и только потом ухватился за него обеими руками. Нескольких тысяч миль южнее, в ту же самую ночь, другой корабль боролся с непогодой. Там не лил дождь. И вахтиному матросу не было никакой нужды торчать в марсовой бочке и высматривать встречные корабли. В той части океана ни одному морскому скитальцу нечего было искать. По расчетам капитана Мопса, до Ригонда оставалось полтора ста миль. Это означало, что на следующее утро, если их не покинет удача, им уже откроются вершины острова. До сих пор плавание проходило благополучно. Настроение экипажа было отличное. Присутствие мистера Мелвилла придавало всему предприятию особую важность – Если уж сам шеф пароходства оставил свое уютное бюро и тайно отправился в путешествие на только что открытую землю, то за этим наверняка крылось нечто большее, чем простое любопытство. В Кубрике на этот счет установилось свое определенное мнение. Эрик Свенсон считал, что согласно международному праву, остров приравнивается к найденному имуществу, которое в момент обнаружения становится собственностью нашедшего лица. Маленький сам сделал из этого вывод, что теперь, по сути дела, Он должен считаться законным владельцем регунды, поскольку он первый заметил вершины острова. Разумеется, он не желает быть слишком ненасытным в своих правах и единолично присвоить себе весь остров. Третья часть острова его вполне удовлетворит. Вторую треть сам великодушно уделял хозяевам судна, так как эти добропорядочные люди дали ему возможность попасть в здешние края и совершить ценное открытие. Оставшуюся треть пусть поделит между собой экипаж Сигала, поровну на брата. А то, что Мопс в прошлый раз объявил себя губернатором Ригонды и наместником Его Величества, так это еще ничего не значит. Когда сам немного потолкается по судам, да наймет дельного адвоката, тогда еще неизвестно, кто будет губернатором Ригонды. В каютах командного состава господствовали несколько иные взгляды. В глазах Мопса и Мелбеля маленький сам был не более как наемный рабочий, труд которого и плоды этого труда принадлежали пароходству, платившему ему условленное жалование. А если ему случайно и удалось оказать столь ценную услугу, то это еще не означало, что кормильцы Сама должны стать расточительными. Мелвиль намеревался выдать Саму и всей команде небольшое, но приличное вознаграждение в размере трехмесячного жалования. Все равно они все пропьют. Ответственные лица, Гопкинс и Иверсен, которые своими нравственными усилиями помогли обеспечить за пароходством право собственности на прекрасную находку, конечно достойны большей признательности. Гопкинс получит повышение по службе и станет капитаном на одном из судов пароходства, а Иварсину, если он пожелает, дадут хорошее место на острове, когда там начнется использование природных богатств. Что получил Мопс, мы уже знаем. На Сигале все делили шкуру неубитого медведя, не исключая и обеих разбитных девиц, присутствие которых доставляло много радостей Донжуанам из матросского кубрика. Они имели шансы сделаться первыми дамами острова, законодательницами мод и хорошего тона. Эрик Свенсен извил, что по крайней мере в одном островитянкам будет трудно тягаться с ними. Откуда же им взять такие грубые сиплые голоса, какими щеголяли обе белые леди? Если бы даже смуглые красавицы взялись глушить виски и ром с таким же усердием, как они, и то прошло бы немало времени, пока островитянки достаточно отделали бы свои глотки. К тому же Свенсон сомневался, удастся ли на Регонде белым леди удержать свое теперешнее привилегированное положение, и захочет ли кто-нибудь смотреть на них. ведь прекрасные островитянки переманят у них всех обожателей. Во всяком случае, это было интересное и веселое путешествие, движимое ненасытной алчностью, окрыленное мечтами о наживии и крупными надеждами. Пока добыча еще не была в руках, страсти не разгорелись. Хищники только нюхали воздух и изучали друг друга, чтобы в решительный момент вцепиться друг другу в горло. Трудно сказать, чем бы все это закончилось, если бы незадолго до конца плавания в крупную игру не вмешалась сама природа. Океан вдруг затаил дыхание. Паруса безжизненно повисли. Воздух стал невыносимо знойным и душным. Белые люди с трудом могли дышать. Давление воздуха предвещало приближение тропической грозы. И капитан Мопс, не раз на своем веку увидавший такие вещи, тревожно шепнул Мелвилю, что надвигается настоящий ураган и надо быть готовым ко всему. «Что это значит, быть готовым ко всему?» – начал нервничать Мелвиль. «Ведь не думайте же вы, что с сегла может что-нибудь случиться!» Я полагаю, корабль настолько прочен, что никакая буря ничего с ним не сделает. «По-моему, нет на свете такого корабля, которого не мог бы осилить ураган», — ответил Мопс. «Все зависит от фортуны. Не возражает ли мистер Мелвиль, если я на всякий случай заготовлю бутылку с сообщением о нашем положении? В случае, если нам не удастся осуществить свой замысел, пусть, по крайней мере, другие узнают, где находится Ригонда». «Мистер Мопс, неужели наше положение в самом деле так опасно?» — побледнел Мелвиль. Всякое может случиться. Я не говорю, что непременно произойдет самое худшее, но и не ручаюсь за то, что оно не произойдет. Милвилю вдруг стало страшно, и он пожалел, что из коммерческих расчетов променял надежное и удобное бюро на суше на эту хрупкую, подверженную всевозможным превратностям моря посудину, на которой в минуту опасности негде даже укрыться. «Действуйте, капитан, как находите нужным», — с дрожью в голосе сказал шеф пароходства, хотя он изо всех сил и старался скрыть свое волнение. но в первую очередь не забудьте принять все меры для обеспечения нашей безопасности. Потными пальцами написал мопс записку, где сообщал координаторе Гонды и местные приметы, потом кратко обрисовал положение корабля. Этот документ, завещание Сигала, он вложил в большой желтый глиняный кувшин из-под который можно было скорее заметить в волнах, чем стеклянную бутылку. Незадолго до захода солнца началась великая оргия природы. Редкие паруса, еще оставленные мопсом на корабле, сорвало первым же порывом буря. Словно преследуемая птица метался сигал по океану, то взлетая на гребни волн, то исчезая в водных провалах шириной в несколько километров. Надвинулась черная непроглядная тьма. Море норовило вздыбить свои воды под самое небо. Острым клинком проникал ветер в каждую щель, раскалывал, раздирал, рвал на куски. Один из первых валов увлек в пучину спасательной шлюпки сигала. Потом пошатнулась фок-мачта. Будь-то ударами гигантского молота всплески всплеске волн вышибли крышки люков, разбили двери матросского кубрика и затопили небольшое помещение до половины. Несколько человек уже не досчитывалось на палубе. Эрик Свенсон погиб на мостике, запутавшись в канатах, куда его отбросил водяной вал, оторвав руки от рулевого колеса. И может быть в тот самый час, когда в дождевую мгле неизвестный пароход расколол нимфу на две части, китобойное судно «Сигал» далеко на юге превратилось в груду обломков. Волны до тех пор бросали и швыряли его, пока не перевернули вверх килем. Теперь он напоминал огромного куцкого кита. Подобно чудовищному спинному плавнику, маячил над водою киль корабля. В ночной темени, завывание бури и грохота волн, предсмертные вопли нескольких человек потонули, словно комара в дремучем лесу. Утром, когда стих ураган, над океаном засверкали лучи солнца. Равнодушно скользили они над разбитым кораблем, разбросанными в волнах обломками и трупами людей. Морское течение несло на восток желтый глиняный кувшин. И покуда он блуждал по бескрайнему океану, незамеченный человеческим глазом, Ригунда могла чувствовать себя уверенно и спокойно в своем уединении. Ураган, поломавший множество пальм на побережье острова и разрушивший хижины многих островитян, уберег пока племя Ака от другой, более страшной напасти, алчности белых колонизаторов.